И из дворцов по углам, и из среднего дворца выехали вооруженные татары, и всякого, кого встречали они на пути, убивали, не спрашивая. Занял каготай все вышки, пустил гонцов пеших и конных. Стало везде стража, и китайцы не решились выйти на улицу из дверей, на которых были написаны имена всех живущих в домах. Никто не решился дать знак огнем». И пламя погасло, не разгоревшись. Гонцы прибежали к великому хану. Великий хан не вернулся, потому что он не любил жары и понимал законы войны. Он оставил когатая совершать казни для того, чтобы потом приехать миловать. По некоторым китайским летописям, следствие производил Пола. Пола на службе у Кобилая было несколько. И возможно, что здесь речь идёт не про Марко Поло, но в книге, записанной со слов Марко Поло, сказано: в то время, когда всё это происходило, Марко находился там. Ахмед обвинялся в том, что он насиловал женщин и крал вещи, принадлежащие лично хану. Говорили, что он украл рубин, привезённый купцом из Бадахшана. В сыновей Ахмеда Полла допрашивал отдельно, Жонн отдельно собрал показания. Наступила осень, вернулся великий хан. Казни были уже произведены во всех городах. Великий хан принял донесение разведчика Марко Поло. Рассмотрел кубилой бумаги и нашел, что проклятый Ахмед с сыновьями натворил много зла и безобразия, что семь сыновей его виноваты а тринадцать могут быть помилованы, что на силе произведено было много, и ненависти к бородатам накопилось много. Нужно было уступить китайцам. Сперва уступили им тело Ахмеда, вырыли тело Ахмеда из могилы и бросили на улицы собакам на растерзание. С семи сыновей Ахмеда приказано было заживо содрать кожу. Имущество Ахмеда конфисковали и передали в казну хана. Вина за все угнетение была отнесена на Ахмеда. Оставались сарацины. С сарацинами дело сложнее. От одних бородатых царь не мог отделаться. Он управлял страной руками бородатых, но сарацины враги, потому что у них был свой халифат. С ними сражались войска Кубилайев в 1260 году. В лагерь сарацинов посылались полу, когда они добывали масло у гроба Господня и военные сведения. Надо было начать выживать сарацинов из страны. Запретил хан убивать скот по сарацинскому обычаю и запретил хан запись браков по сарацинскому обычаю, чтобы ушли сарацины из Китая. Называлась в Китае религия Магометан верой запрещения, потому что мусульманам запрещены вино и свинина. Марко Поло называет всех мусульман сарацинами. На самом деле, сарацинами арабами были немногие из них. Магометанными были больше персы, таджики и уйгуры. Первое после запрещения Кубилайя многие мусульмане ушли из Китая, но через 7 лет, то есть в году 1289, ещё до отъезда Марко Поло, запрещение было отменено. Марко Поло же на этом деле приобрёл великое доверие хана. Дал ему хан звание советника. Стал, может быть, Марко Поло Одним из двенадцати крупнейших сановников страны получил губернаторство. Товар выгодно покупать тогда, когда нет соперников. Марко Поло не говорил по-китайски и не знал, конечно, китайской грамоты, хотя смысл китайских иероглифов, изображающих отдельные понятия, можно понимать, не зная их звучания. Но Марко Поло не понимал по-китайски ни слухом, ни глазом. Тем не менее, он занимал важные должности. В Китае было много иностранцев. В армии служили не только монголы. Я говорил уже, в Китае стояли гарнизоны из аланов, русских, уйгуров. Монголы говорили: "Мы завоевали Китай, не сходя с коня, но не можем управлять страной, не покинув всё дел". Страной могли бы управлять китайские чиновники, но китайцам в Китае Монголы не давали хода.